Приятно видеть, что ты смеешься. Я бы тоже рассмеялся, если бы этот разговор не повторялся у нас, по крайней мере, в десятый раз. «Называй это практикой, если так тебе больше нравится», — мрачно произнес Тамаза. «Послушай меня, Тамаза, Во-первых, ни у кого из упомянутых тобой крестьян, в отличие от меня, нет диплома по физике». «Разве у тебя есть диплом?» — перебил его Карина. «Я просто не написал его». «Ну надо же, просто не написал». и за все эти годы ты не вырастил ни одной морковки», — добавил Тамаза. «Во-вторых», — продолжал Данко, повышая голос, «я все еще жду, когда ты приведешь мне что-то похожее на научное обоснование. Но, к счастью, теперь у нас есть Тереза, верно? Она изучает естественные науки и, возможно, знает о Луне кое-какие подробности, которые забыли объяснить мне». Я пожала плечами. Не верилось, что Данка всерьез ждет от меня ответа. Похоже, это была какая-то игра, в которую они хотели меня втянуть. Я придвинула чашку с дымящимся кофе, чтобы согреть подбородок. «В чем дело? Тебе непонятен вопрос?» — не унимался он. «Нет, то есть да». Тома засмотрел на меня так пристально, как будто пытался вспомнить что-то, касающееся меня. «Если не ошибаюсь, — сказал я, — Есть мнение, что у лунного света глубина проникновения в почву больше, чем у солнечного. И это способствует всхожести семян, но я не уверена». «Ага», — воскликнул Тамаза. Он вскочил и торжествующе ткнул пальцем в своего оппонента. Данка заерзал на стуле так, словно у него начались судороги. «Глубина проникновения в почву? А что это такое? Боже ты мой!» Я словно попал в логово колдунов. Если мы продолжим в том же духе, то скоро начнем плясать вокруг костра, чтобы вызвать дождь. Тереза, я так на тебя надеялся. Думал, наконец-то у меня появился союзник. А ты защищаешь эту теорию фаз луны. Глубина проникновения. Очевидно, ее интересует именно это, произнесла Джулиана, прервав наступившую паузу. Я думала, что умру от смущения. Боялась взглянуть на Берна, да и на всех остальных. «А что такого?» — продолжала Джулиана. «Теперь у нас и пошутить нельзя?» Мне надоело это слушать, и я вышла покурить. Разумеется, в споре победил Данка. После завтрака мы смотрели, как Томаза высевает цикорий в горшочке в теплице. Закончив, он похлопал себя по рабочим штанам, чтобы стряхнуть землю, и сказал. «Не примется. Ну и пусть». На следующий год признаюсь, что я был прав. Но Цикорий принялся. Я еще была на ферме, когда в апреле его пересадили в грунт, в Фуд Форест, а позже увидела, как ростки превратились в пышные мясистые кочаны. В начале лета я сама обрезала кустики у оснований. За это время я успела нарушить обещание, которое давала отцу. Сначала один раз, потом второй и третий. и, наконец, он перестал уговаривать меня вернуться, а я перестала обещать. Во время нашего последнего разговора по телефону он поклялся, что не скажет мне ни единого слова, пока я не вернусь. На ферме каждое мгновение было чистым и ясным, как в момент пробуждения. Вдруг оказалось, что я больше не нуждаюсь в вещах, без которых раньше не могла обойтись, которыми дорожила. Все связанное с Турином, утратило смысл, превратилось в абстракцию. Что для меня имело ценность теперь? Вечером ложиться в постель с Берном, а утром просыпаться рядом с ним, смотреть в его еще сонные глаза, в комнате, которая была только моей и его, из которой не было видно ничего, кроме деревьев и неба. И еще секс, прежде всего секс, слепой, одуряющий. В первые месяцы он напал на нас, словно лихорадка. Нам было все равно, что те, кто жил за стеной, услышат нас, а они, конечно же, слышали. Насмешливые замечания за завтраком стали обычным делом. Бельё, которое мы меняли слишком редко, впитывало наши запахи. На ступнях образовался несмываемый слой грязи, потому что мы ходили босиком из спальни в ванную, потом на кухню, потом обратно в спальню и всегда в темноте. Я даже не пыталась объясниться с матерью или с кем-то еще из Турина, кто хотел узнать причину моего исчезновения. Кто не изведал юношескую любовь, то есть любовь, пришедшую до двадцати лет, тому не понять, что это за ощущение. Будто ты пронизана ею вся целиком и нет спасения. А еще я испытывала эйфорию от того, что у меня наконец появились настоящие друзья, даже больше, чем друзья. братья и сестры Берн, Тамаза, Данка, Джулиана, Карина. Наши имена теперь стали для меня звеньями одной неразрывной цепи. В моих сегодняшних размышлениях то счастливое время, когда мы все вместе жили на ферме, словно сжимается, два года превращаются в мягкий пушистый шарик. А ведь в этой жизни были свои трудности. Мне пришлось долго привыкать справлять нужду во дворе без воды и возможности уединиться. Правда, землю так или иначе надо было удобрять. К питьевой воде, отдававшей гнилью, и почти холодной воде, лившейся из душа. Кроме того, надо было по очереди заниматься уборкой кухни, сжигать мусор. Но в этой работе, пусть и тяжелой, бывали длительные перерывы, когда мы сидели в беседке под навесом, пили пиво. Играли в карты и спорили о том, как сделать нашу жизнь еще более достойной, еще более справедливой, еще более щадящей для окружающей среды. Мы не были противниками технологий. Мы были техноскептиками. Если стиральную машину нам заменял Чан с марсельским мылом, словно мы пришли из XIX века, это не потому, что мы, в принципе, осуждали изобретение стиральной машины. Просто мы хотели бы такую машину, которая работала бы на естественной энергии падающей воды, а не на электричестве. Такие машины существовали, и однажды мы накопили бы достаточно денег, чтобы купить одну из них. Джулиана достала нам семена суперсканка, и Тамаза посадил их за домом, вперемешку с цитронеллой, чтобы она заглушала запах. Травка росла, на удивление, хорошо. Кругом покрылась клейкими цветами, которые мы высушивали в тени и смешивали с табаком. Джулиана ухитрилась даже выручить немного денег, продавая нашу продукцию одному своему знакомому в Бриндизе. Но мы не увлекались этим, нажива не была нашей целью. «Нам нужны не деньги, нам нужны знания», — говорил Данка. И все же деньги были нашей проблемой. Чем больше мы их презирали, тем больше времени мы посвящали разговорам о них. Мы сокращали наши потребности как могли. Например, переходили на еще более дешевую марку пива. Но случалось, батарея джипа подводила нас дважды за пару-тройку месяцев.